«Это хорошо, любовь моя!» — произнес он, оборачиваясь и улыбаясь. В его темных прищуренных глазах прыгали солнечные зайчики. «Я знал, что, в конце концов, ты вспомнишь. Сейчас. Детективу Роулингс я не нравлюсь». «Это ясно потому, как она смотрит на меня хмурым, изучающим взглядом из-под своих тонко выщипанных бровей. Я не из той породы мам, с которыми она хотела бы дружить, хотя я сомневаюсь, что у нее есть собственные дети. Роулингс интересуется различиями между Гарриет и мной. Не такими, вызывающими очевидными, как «деньги и дома», а маленькими нюансами, которые нас разделяют. «Вы были рады поделиться всеми подробностями своей жизни?» говорит она. «Не поступала ли Гарри так же с вами?» Детектив уже знает ответы на большинство своих вопросов. Я уверена, что ее цель – выявить промахи и несоответствия в моих словах, Я не делилась всем подряд, возражаю я в свою защиту. Многие детали моей жизни личные. Но вы говорили о своем воспитании и тонкостях вашего брака. С г а р р и е т да, признаю я. Но г а р и е т моя подруга. Так делают друзья. Однако г а р и е т т не открывалась вам таким же образом. «Послушайте, я действительно не понимаю, к чему вы клоните?» Я не собиралась огрызаться, и теперь задумываюсь, не перешла ли я черту. «Да или нет, Шарлотта?» а г а р и е т рассказывала мне то, что хотела. Я не могу заставить кого-либо говорить о своей домашней жизни, если они этого не желают», — отвечаю я. «Или, может быть, вы не пытались?» Замечает Роулингс и откидывается назад на стуле, как будто удовлетворена своей козырной картой. Мои пальцы прекращают беспокойно ерзать по поясу и вместо этого крепко сжимаются вокруг него до тех пор, пока из них не уходит сила. Я знаю. Она думает, что я не была хорошей подругой для Гарриет, что я брала больше, чем отдавала. Но ее осуждение злит меня. Ей к а з а л о с ь удобнее расположиться на стороне Гарриет, если здесь вообще есть стороны, которые можно принять. Еще до того, как я вошла в эту комнату, детектив, вероятно, уже все для себя решила. Мне придется взять еще один перерыв, если вы хотите, чтобы я отвечала на дальнейшие вопросы. Резко говорю я. «Конечно, конечно. Берите столько, сколько вам нужно». Роулингс указывает жестом на дверь, но не улыбается. И снова я задумываюсь, стоит ли сказать ей, что я не готова оставаться тут дольше. Как только я выхожу на свежий воздух внутреннего двора, я звоню Тому. «Как дети?» — спрашиваю я, прежде чем у него появляется возможность что-то сказать. «Они спят?» — «Конечно», — говорит он. Он сам кажется сонным, как если бы я его разбудила. Но если и разбудила, то меня это не особенно заботит. «Что насчет Молли?» Продолжаю я. «Она в порядке? У нее понизилась температура?» «Я думаю, да», — отвечает Том. «Впрочем, она быстро уснула. Иди проверь ее», — велю я ему. «Если лоб горячий, градусник в ванной». «Шарлотта, я знаю, где лежит градусник», — произносит он. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Я в порядке. Кажется, вечерок затягивается. Это займет больше времени, чем я думала». «Ты все еще в участке?» Он кажется удивленным. «Я думал, ты уже на пути домой. Я уверена, это еще не слишком надолго. Очевидно, им нужно многое узнать из первых рук». «Но они ведь не... ну, ты понимаешь, они ведь не подозревают в чем-то тебя?» спрашивает Том осторожно. «Я имею в виду, они ведь не думают, что ты сделала что-то плохое, верно?» «Нет», — я притворно смеюсь, «конечно нет». «Как я тебе уже говорил, а я здесь, чтобы помочь им, вот и все. Лучше я сделаю все это сейчас, а потом, надеюсь, им больше не придется со мной разговаривать». «Да, конечно, просто такое чувство, что ты там уже действительно давно». «Так и есть, Том, прошло почти четыре часа», — говорю я, глядя на свои часы. «И правда, я чувствую, как он пытается понять, что происходит на самом деле, и задумывается». Может, я ему что-то недоговариваю? Но затем Том решает, что я говорю все как есть. Как заметила проницательная Роулингс, люди вроде меня рассказывают всем, что происходит в их жизни. «А есть еще какие-нибудь новости?» — спрашивает он. «Ну, ты знаешь...» о... «Нет!» — отвечаю я, прислонясь к стене. «Ноги меня не держат. Нет!» Об этом мне не говорили. Да я и не знаю, сказали ли бы они в любом случае. Ну ладно, аккуратней там. Я думаю, Том готов вернуться ко сну. Позвони мне, как выйдешь. Хорошо, спасибо тебе. Я надеюсь, он не спросит, за что. Но б л а г о д а р н а ему, что он находится там ради меня». заботясь обо мне так, как я больше не могу ожидать ни от кого другого. Я вспоминаю, как вскоре после рождения Молли Том сказал кое-что, не вызвавшее у меня большого отклика в то время. «Теперь ты всегда будешь матерью моих детей», — сказал он. «Все изменилось. Теперь между нами совсем иные масштабы. Что бы ни случилось, я никогда не перестану заботиться о тебе». Я отмахнулась от него тогда, но теперь знаю, что он имел в виду, и от этого р а с с т о я н и я между мной и моей семьей кажется еще более невыносимо далеким. Когда я заканчиваю разговор и возвращаюсь в участок, мое сердце трясется так же, как мои ноги, пока я волокусь к торговому автомату взять очередной кофе. Я жду, пока наполнится чашка, И тут ловлю в поле зрения детектива Роулингс в дальнем конце коридора, встречающую кого-то у входных дверей. Когда детектив отшагивает в сторону и яркий свет ламп заливает вход, я понимаю, что она разговаривает с Хейзом, который, вероятно, только что приехал. И хотя я должна с облегчением увидеть знакомое лицо, у меня лишь сильнее ёкает в груди. Гарриет. В воскресенье утром, через восемь дней после исчезновения Алисы, Гарриет проснулась в 6 е с утра и вышла из дома. Первым делом она проверила и убедилась, что Брайан все еще спит.